Тем временем найманы, оставшись без предводителя, подчинились власти Тимучина. Тимучин вслед за этим напал на своих старых недругов, меркитов и разгромил их. Меркитская красавица Кулан стала его четвертой женой. Вскоре соперник Тимучина Джамуха, которому удалось бежать из плена во время поражения найманов, был схвачен своим собственным вассалом и доставлен к Тимучину. Последний приговорил его к смерти, но, помня о прежней дружбе, разрешил ему умереть, не проливая крови. По верованию монголов, душа человека находится в его крови. Убить его, не пролив крови, почиталось благом для его души. Эта милость... Обычно даровалась членам царских семей, виновным в предательстве, и в исключительных случаях другим высокопоставленным преступникам. Согласно приказу Чингучина, кости Джамухи, с полагающимися почестями, были помещены в специальный гроб. Поставленная Чингучином задача собирания воедино всей Монголии была теперь успешно решена. Полководцы предводители родов, поддерживающие его, чувствовали, что их только что созданная нация и уже опытная армия готова к дальнейшим завоеваниям. Поэтому было созвано торжественное национальное собрание для обсуждения новых целей монгольской политики и завершения реорганизации государства. Этот судьбоносный Курултай собрался в Восточной Монголии, вблизи истоков реки Онон, в год Тигра, 1206. Основание Монгольской империи. Все племена Монголии, люди, жившие в войлочных палатках, как говорит тайная история, были приглашены для участия в Большом Курултае. Но это не было, однако, демократическим собранием. Народ был представлен на нем родовыми вождями. Братья и кузена Тимучина равно как и его доверенные полководцы, также были привилегированными его участниками. Белое знамя с девятью хвостами было поднято над площадью собрания на монгольский национальный флаг. Прежний символ или онгон Тимучина, как вождя рода, знамя, теперь стало онгоном Тимучина, как правителя монгольской нации. В него верили как в зримое воплощение незримого гения его рода, защищающее теперь всю нацию. Первым актом и главной целью собрания стало провозглашение Тимучин хана императором Каганом или Кааном и название его новым именем Чингис. Среди ученых не существует согласия относительно истока имени. Его происхождение от тюркского слова «денгиз», «дениз» в современном турецком, «море», было предложено пелио но вряд ли были какие-либо основания для названия Тимучина «правителем моря», если мы не примем термин «море» в абстрактном смысле, безграничной как «море». Эрих Хэниш предположительно выводит имя Чингис из китайского слова «чьен» – верный, правильный, истинный. Чингисхан будет означать наиболее правильный правитель. Рашид Адзин интерпретирует Чингисхан как великий суверен. Хара Даван указывает, что на языке западных монголов, айратов или калмыков Чингис означает сильный, крепкий. По мнению Харадавана в древнем монгольском и в применении к Чингис, Чингис вбирает полноту телесной и духовной энергии и силу правителя. Следует отметить, что согласно Котвичу, слово Чингис не встречается в современном языке восточных монголов. Харадаван предполагает, что это слово могло существовать среди восточных монголов, век Чингисхана, но стало табуированным после его смерти. Какими бы ни были обозначения имени Чингис, символический смысл присвоения его темучину Ясин, в прошлом вождь рода, а затем монгольский хан,